Вместо эпилога. Это не конец. Поводов для оптимизма все меньше. С каждым днем растут запасы оружия, все более разрушительного и чудовищного. Земля уже прогибается под его тяжестью. Безработица, инфляция, отравление природы, насилие, терроризм, региональные военные конфликты. Таков наш мир. Гибнут люди в Никарагуа, Ливане. Анголи, в бессмысленной и рано-иракской войне. Голодают сотни миллионов в Азии, Африке, Латинской Америке. А миллиарды долларов текут на вооружение. Лишь раз за минувшие 20 лет я почувствовала себя по-настоящему оптимисткой. Это было в день подписания Хельсинских соглашений. Показалось, что человечество повернет на путь разума. Подлинной разрядки, мирному сосуществованию. «Разоружение. Я тогда еще работала в Москве. Не слишком много лет прошло. А как все изменилось?» м э вздохнула, захлопнула блокнот. «Зачем пишу это? Застарелая привычка стареющей журналистки, у которой все в прошлом и ничего впереди». Она встала, подошла к окну, подняла раму. Ночь пахнула влажной духотой. Внизу искрился р о с с ы п я м и огней ее Лос-Андж, который когда-то она так любила. Мэй опёрлась о подоконник, бездумно вглядываясь в мерцание миллионов разноцветных искок. Жёлто-оранжевую подсветку бульваров, багровые сполохи реклам. По хайве бежали реки света, поток машин не редел и к ночи. Что ж, город как город, не хуже и не лучше многих других. Богатый, ярко освещенный, кичащийся роскошью, раздувающийся от гордыни и тщеславия. и одновременно больной, н е с ч а с т н ы й в червоточинах нищеты и отчаяния. Где-то вдалеке возник стонущий звук полицейской сирены. Он-то замолкал, то прорывался вновь, настойчивый, тревожный, остерегающий. Кто-то убегает, кто-то пытается поймать. Каждую ночь там внизу совершаются сотни преступлений. Убивают, грабят, калечат, насилуют, отравляют. давят машинами и душат в м а ш и н а х а сколько голодных запуганных измученных тоской одиночеством отчаянием в этом океане огней сколько готовых уйти из жизни готовых стать преступниками город как город прекрасный и отвратительный пенящийся от наслаждений и омертвелый о п у с т о ш е н н ы й зявка передёрнув плечами моя закрыла глаза вот она попрежнему одна всю жизнь одна Когда они встречались со Стивом последний раз? Когда встретятся снова и встретятся ли? Он продолжает балансировать на л е з в и е риска. Дон Кихот конца 20 века. Благородный гангстер, за голову которого н а з н а ч е н а награды. Чего он добился вместе со своим другом, мечтателем и разорившимся миллионером Цезарем? Выход из игры этого злого гения Пенки обернулся крахом империи. Цезарь возвратился к своим древним рукописям. Стив вынужден скрываться, а а т р а к продолжает существовать. Шквал разоблачительных статей, пронесшийся несколько лет назад, не причинил Змеиной Наре большого вреда. А теперь, в обстановке военной истерии, а т р а к стал вполне респектабельной фирмой. Звякнул телефон. Мэй глянула на часы. Скоро 11. Уже давно ей никто не звонит в такую пору. Кто это? А вдруг она схватила трубку? Алло, Мэй, привет, говорит Бен Джонс, не забыла такого. О, Бен, откуда ты взялся? Только что излим, ы слушай. Мэй, поразительная новость. Можно я сейчас загляну к тебе? Конечно, если для тебя не поздно. Для меня ничего никогда не поздно, ты еще не ложилась? Нет, приезжай. Трубки щ е л к н у л а Мэй продолжала держать ее возле уха. Но Бен, видимо, уже отключился. Она опустила трубку на аппарат, покачала головой. И этот не изменился, даже став миллионером. Такой же суматошный и безалаберный, как 20 лет назад. Даже не сказал, откуда звонит. Бен появился через час. Сунул в руки Мэй какой-то сверток, чмокнул ее в ухо. Опустил свой шикарный плащ на стояк для обуви. «Повесь на вешалку, Бен». «Не важно, я ненадолго». Звонил из аэропорта. Но пришлось сделать крюк. В Голливуде какое-то сборище. Толпы, факелы, полиция. Вечером в чаше должен был состояться митинг в защиту мира. Я тоже собиралась пойти. Мэй усмехнулась. Правильно сделала, что не пошла. Полиция зверствует. Видел, как волокли арестованных. А это тебе. б э н ткнул пальцем сверток, который Мэй продолжала держать в руках. Перуанская понча из шерсти ламы. Спасибо. Дай поцелую тебя. Ручная работа индейцев Кичуа. Бен явно был растроган. Думаю, понравится. Мэй провела его в комнату. Усадила в кресло. Съешь что-нибудь? Я приготовлю. Нет, нет и нет. Выпить могу. Пиво? Лучше сок. С ромом? Сокровище мое. Давно не употребляю. Невозможно, Бен. Увы, возможно. Тут. Бен постучал себя в грудь. Перебои, аритмия, стенокардия, гипертония и еще что-то. Понимаешь, разбогатев, имеет смысл поберечь себя. Тогда пей сок и молоко. Ты неплохо выглядишь. В меру п о п о л н е л Хороший загар. Кажется, и волос стало побольше. Тебе могу признаться. Волос мне добавили. Сделал небольшую операцию. Лысины теперь не в моде. Ты тоже неплохо выглядишь. Мэй в свои сорок. Спасибо. Как всегда, ты ужасно галантен. Сколько времени мы не виделись? Лет 10 наверное. Последний раз, когда я приезжала в отпуск из Москвы. Подумать только, как летит время. 10 лет назад я только разворачивался. Ты уже и тогда был миллионером. Твои джинсы сделали небывалую карьеру. А сейчас я одеваю полмира м э Ну, может, немного меньше. И еще. Он снизил голос. Одеваю армию. Настоящие. «В наше время военные заказы — это...» — он многозначительно поднял палец. «Это военные заказы, сокровище мое». «А в Перу ты что делал?» «У меня там фабрика. Было две, теперь три. Скоро будет четвертая. Сейчас там выгодно вкладывать наши зеленые бумажки. Слушай, Мэй, я к тебе в связи с этой поездкой». «Лет двадцать назад, когда я еще работал в универсум, Мне однажды пришлось н а б д и т ь Стива Роулинга кардинальским облачением из нашего киношного гардероба. Я еще тогда нечаянно, Бен кихикнул, залил подол сутаны каким-то красным соком. Ну, был под мухой и залил. Стив куда-то увез облачение, потом прислал мне обратно по почте. А потом началось. Его обвинили в убийстве кардинала Карлоса де Эспинозы. Меня тоже таскали из-за этой посылки, будь она проклята. Ничему не хотели верить. «Я знаю», – тихо сказала Мэй. «Стив мне рассказывал». «Так представь себе, в Лиме я встретил Карлоса де с п и н о з у того самого, из-за которого все получилось. и о нем знаю, Бен. Это дядя Стива. Он был кардиналом и отказался от Сана. По профессии он астроном. Работал в обсерватории Ватикана. Сейчас он профессор в университете. И понимаешь, на лекциях по астрономии он тоже твердит о мире, о борьбе за мир. И его слушают. Ну так вот, только ты не волнуйся, Мэй, он мне сказал, что Стив жив. Да, а что ему известно? Ты не удивлена? А я думал. Бен, я слышала столько небылица Стиви. Мэй вздохнула, опустила голову. Меня ничем не удивишь, но все-таки, что ты узнал? Понимаешь, история поразительная. Нас познакомили в Лиме, в смысле меня с этим дядей. В разговоре я упомянул про его тезку-кардинала, и тогда он... Короче, он сказал, что недавно видел Стива, что Стив написал книгу, что она печатается в Лиме и обязательно станет бестселлером. Там какие-то разоблачения, и э т а книга «Вода на мельницу борцов за мир». То есть не в смысле, что книга вода, а что она документ огромного значения. Он, дядя, даже написал предисловие. Бен, в ы ж и д а ю щ е уставился на Мэй. «Странно, ты, кажется, действительно не удивлена. Тебе что-нибудь известно?» «Когда-то давно Стив думал о подобной книге». «Но сам Стив, Мэй, ты знала, что он жив?» Мэй заколебалась, сказать или нет. Бен был и остался болтуном. Но если ему известно об этой книге и его встрече с дядей Стива, надо же, такое совпадение. Стива Роулинга давно не существует, Бен. Начала она совсем тихо. Того Стива, которого мы с тобой помнили. Тот, кто написал эту книгу, совсем другой человек. У Бена округлились глаза. Ты хочешь сказать, что кто-то подшивается под Стива? Нет, просто тот человек не интересует меня. Вот что, тогда понятно. Бен захлопал глазами. И Мэй догадалась, что он ничего не понял. Понятно, повторил Бен не очень уверенно. Ты извини, Мэй. А я-то подумал, ну, я поеду, меня ждут». Уже в передней, когда Бен снова облачился в свой супермодный плащ, Мэй сказала, «Знаешь, Бен, пожалуй, не стоит никому рассказывать об этой истории». «Ха! Считаешь меня совсем идиотом? Ни-ни, больше никому. Ну, чао, сокровище мое. Даже не спросил, как ты живешь». Мэй усмехнулась. «Живу, как видишь, все окей. Любимое выражение Стива, помнишь?» Кстати, книга выйдет под псевдонимом. Автор Джон Смит. Чао. Чао, Бен. Дверь захлопнулась. Мэй задвинула засовы, наложила цепочку. Подумала. Написал все-таки. Журналист в нем победил. Ах, Стив, Стив. Она снова подошла к окну. Город внизу продолжал искриться огнями. Она вздохнула. Пожалуй, сегодня уже не заснуть. Присев к столу, она раскрыла свой блокнот на записях последних недель. Год выдался особенно тревожным. Угроза нового, витка спирали вооружений, становится трагической реальностью. Наша администрация во главе с новым президентом взяла курс на грубую силу. В Конгрессе обсуждается небывалый военный бюджет. Почти миллиард долларов в день на военные расходы. История такого еще не знала. Новые межконтинентальные ракеты чудовищной разрушительной силы. Новые самоуправляемые крылатые ракеты с ядерными боеголовками, летящие к целям над самой поверхностью Земли. Новые самолеты-бомбардировщики, лазерные лучи смерти, новое химическое оружие. Она взглянула на дату. Это запись на последней сессии Конгресса. А вот три дня спустя. В разработку, производство и и с п ы т а н и я новых видов ядерного, химического и бактериологического оружия Включается все большее число компаний, исследовательских институтов, кафедр, лабораторий, заводов, раскинувшихся по всей территории штата. От Нью-Йорка до Калифорнии и от Иллинойса до Техаса и Флориды. Мэй горько усмехнулась. Так отвечает Америка на советские предложения о разоружении. Несколькими страницами дальше. Военно-промышленный комплекс растет и разбухает буквально на глазах. черпая без меры из испеченного им же ядерного пирога. Корпорации-киты Rockwell International, General Electric, Bendix, General Dynamics, United Technologies, McDonald's Douglas, Martin Marietta едва справляются с военными заказами на сотни миллионов долларов. Надежно срабатывает машина от дачи. Оружейные магнаты, щедро субсидировавшие предвыборную к а м п а н и ю нового хозяина Белого дома, стригут теперь купоны. Мэй покачала головой. Газеты, захлебываясь, твердят об экономическом чуде, о новом просперике, который идет на смену застою и инфляции. Да, доходы монополии растут, ставки банковского кредита тоже. Но сквозь эйфорию силы, Упоение богатством и, казалось бы, неограниченными возможностями Америки. Все отчетливее прорывается другое. Растущий страх за последствия милитаризации. Протесты миллионов простых американцев. Требования прислушаться к голосу рассудка, который звучит из Москвы. Мэй перелистал еще несколько страниц. Вот последние записи. В Европе, на других континентах и в самой Америке нарастает антивоенное движение. Люди разного общественного положения, с разными политическими убеждениями и социальными идеалами. Молодые и старые, мужчины и женщины, люди с разным цветом кожи, говорящие на множестве языков, объединяются в едином устремлении. Сохранить мир на своей небольшой планете. совсем небольшой, перед чудовищной мощью и скоростями сил разрушения. Борьба за сохранение мира на земле, которую недавно один из вашингтонских администраторов презрительно окрестил террором улицы, качественно меняется. Митинги и массовые шествия, цепи мира и молодежные пикники на дорогах к американским военным базам превращаются в суровый, всеобъемлющий протест против политических. идеологических и военно-стратегических стереотипов мышления. Минувшей осенью ФРГ этот протест объединил рабочих и интеллектуальную элиту – христиан и коммунистов, консерваторов и социал-демократов. Более трех тысяч делегатов представительного научного форума, ученые из разных стран Европы и Америки, решительно высказались против новых вооружений. В парламенте старой, доброй, консервативной Англии в ответ на наши воинственные призывы прозвучали трезвые голоса, что крайне опасно для судеб мира н е с в о д и т ь все сложные проблемы и корни исторических событий до уровня комиксов, что смехотворной попытки нашей новой администрации навязать мировой общественности идею, будто все беды современного мира исходят от коммунизма. В Амстердаме Международный комитет экспертов здравоохранения огласил сценарий апокалипсиса, прогноз последствий и жертв ограниченной и неограниченной ядерной войны. Кратковременная ядерная война в Европе, ограниченная, например, территорией двух немецких государств повлекла бы за собой как минимум 10 миллионов убитых и столько же раненых. В случае неограниченной мировой войны Практически мгновенно погибло бы более миллиарда жителей планеты, и столько же было бы ранено. Но судьба раненых оказалась бы еще более трагической. Спасти их будет некому. Врачей останется слишком мало, и они не смогут добраться до большинства раненых через радиоактивные развалины. В километровых тучах радиоактивной пыли, без транспорта, электричества, без воды, без лекарств и инструментов. Мэй откинулась в кресле, прикрыла глаза. Именно сценарий апокалипсиса. Кажется, он не произвел впечатления только в Белом доме. Потому ли, что там нервы крепки? Или от того, что его содержание выходит за пределы, доступные ограниченному воображению? Какое-то безумие. Почему они не хотят поверить в искренность Москвы? Что в этой ситуации может сделать книга Стива? Последняя ставка в отчаянной игре, начатой 20 лет назад. На что он еще рассчитывает, бедный мой Дон Кихот? Однако м э ошибалась. Ставка не была последней. Стив и к и п смотрели телевизионную передачу. Шла специальная сессия, на которую были приглашены 100 самых известных ученых планеты. Сессия посвящалась борьбе за сохранение мира. Ученые призывали ученых объединить усилия для разоружения самой науки. «Именно наукой XX века созданы чудовищные средства, способные уничтожить человечество и саму жизнь на Земле», говорил представитель Советского Союза. Ответственность ученых сейчас велика, как никогда. Их слово в борьбе за сохранение мира необыкновенно велико. Не к созданию новых, еще более страшных видов оружия, А к возведению мостов дружбы и доверия между противостоящими государствами и народами должны быть устремлены наши усилия. Лишь седьмая часть того, что сейчас расходуется на вооружение, могло бы спасти от неизбежной голодной смерти десятки миллионов людей. Излечить миллионы больных, облегчить жизнь сотен миллионов. Никогда за всю историю цивилизации не было столь огромной и бессмысленной траты ценностей. создаваемых разумом и трудом человека. Пора остановиться, пока не поздно». «Да, пора», — сказал Тип, выключая телевизор. «Иначе и мы опоздаем». «Что предлагаешь?» — спросил Стив. «Оба Улака могут совершить по два кругосветных полета. Потом их придется уничтожить вместе с Зоной. И тебе не жаль?» «Но ты слышал, если секрет Улака станет известен, не ты, так кто-то другой». рано или поздно их сконструируют. Улаки — корабли будущего с т и в Они станут благом, когда человечество немного подрастет и поумнеет. Зачем же ты их создал теперь? Хотел посмотреть, что получится. Как конструктору мне было важно. Кое в чем они помогли, тебе, например. Но я никогда, понимаешь, никогда не снимал палец с предохранительной кнопки. А впрочем, кто знает, Может быть, я отдам их тем, кто сражается за мир? Твои улаки могли бы помочь и Шарку при работах на дне океана. Он тогда не прервал бы исследований. Шарк тоже родился слишком рано. Хотел опередить возможности нынешней эпохи. Алмазный слой в мантии, наверное, существует. Но люди до него доберутся не теперь. И знаешь, Стив, Шарк мог прекратить исследование не от недостатка средств. А от чего? Нашел д о к а з а т е л ь с т в о которые искал. Мне давно казалось, что алмазы для него не самое главное. Он когда-то сказал мне, что Земля — это природная термоядерная бомба замедленного действия. Ну вот видишь, и о т р а г может стать ее детонатором. Значит, тем более важно сохранить полетное время у Лака, как наш последний шанс. На Земле сейчас достаточно детонаторов, помимо о т р а г а Да, но выход твоей книги, Стив. снова привлечет внимание к отрагу. Возможны любые неожиданности. Мы не знаем, чем сейчас занят Вайс. Люди Цезаря там еще остались, и кое-кто из моих близко, а Вайс не готов. Но для нас наступило время повышенной готовности. Стив скептически покачал головой, вышел на веранду коттеджа. Центральный поселок выглядел вымершим. Двери ближайших домиков были закрыты. Жалюзи опущены, веранды и балконы пусты. Бетон дорожек кое-где уже вспучивался новыми ростками, которые пробивались снизу. Стив подумал, что скоро сюда возвратится сельва и похоронит поселок, так же, как некогда, похоронила на века пирамиды и дворцы Майя. Вот он, последний оплот могущественной империи Пенкиф и Гуранкаина. Как быстро все рассыпалось. Людей на полигоне с каждым днем все меньше. Одних пришлось отправить к Вайсту, другие уволились и вернулись к своим семьям. Некоторые остаются здесь навсегда, на маленьком кладбище за центральным поселком. Уходя, люди всегда оставляют за собой кладбище. Невдалеке от безымянной могилы Герберта Люца Раи, могила его дочери, Стив тяжело вздохнул. Бедная Инги, она тоже похоронена здесь. На след похитителей нам, Стео, удалось напасть слишком поздно. Второй раз за все годы пришлось тогда воспользоваться приемами Санчиндо. Те парни, если выжили, остались калеками. Но нить, зла не распутана до конца, оборвалась вместе с жизнью Рунги, которого настигла карающая рука Марианны. Старую индианку Стив потерял из вида. Марианна пожелала остаться в родной Гватемале, а Инги он привез сюда. Она мечтала побывать в Бразилии, пусть хотя бы ее тело покоится здесь. Одно время он думал п е р е в е с т и гроб в Гвадалахару или на Цейлон, но не сделал этого. Зачем тревожить ее? Он в Гвадалахару не вернется, а Цейлон или Бразилия, какая разница? Где бы ни покоился прах Инги, память о ней останется с ним до конца. Он медленно направился к кладбищу. Путь пересекла большая зеленая змея. Ну, конечно, змеи поняли, что люди уходят. Стражи Сельвы возвращаются вместе с ней. Через несколько дней прилетел Цвик. Небольшой самолет приземлился на ближайшем аэродроме, в трех километрах от центрального поселка. На сто тысячах квадратных километров территории, некогда приобретенной Цезарем Фигуранкайном-старшим, Лишь зона и центральный поселок еще оставались обитаемыми. Стив встретил Цвика возле аэродрома. Они обнялись. «Какие вести, Мигуэль?» Стив похлопал компаньона по плечу. Цвик махнул рукой. Фамилия Фигуран Каинов исчезла из списка сильных мира сего. Но концы с концами свели. У Цезаря остались его Парадис и отель в Касабланке. Все остальное пришлось продать, даже старый небоскреб у центрального парка. Его уже сносят. Да. Кто купил? Наш Нью-Йоркский небоскреб? Фукс, калифорнийский магнат. Наверное, собирается переносить штаб-квартиру в Нью-Йорк. Построит ультрасовременную башню на уровне своих нынешних прибылей. Да. Фукс, это п е р ш и н г и 2 Они. В минувшем году получил от Пентагона заказов более чем на полмиллиарда долларов. А здешняя земля, чья она теперь, Мигуэль? с в и к хитро усмехнулся, почесал за ухом, потом извлек белый батистовый платок и принялся вытирать потное розовое лицо и шею. — Не угадаешь. Наша, Стив. Собственность Стив Цвик Лимитед. — Да. — Зачем? Нам она, как морскому ежу зонтик. — Видишь ли, с в и к поморщился. Сейчас ее трудно продать. Цезарь подарил ее нам, тебе и мне. — У него так много денег. — Лишних у него нет. Но если у нас с этой землей что-то получится, потом примем его в компаньоны. А что может получиться после того, как т и п взорвет зону? На большой площади обнажатся горные породы. Начнем поиск и добычу драгоценных камней, золота, редких металлов. Стив с сомнением покачал головой. Взвалить такую обузу на плечи. Этот подарочек может стать началом конца и нашей фирмы, Мегуэль. Не торопись судить. «Земля — твердый капитал». Кроме того, Цвик подмигнул. «У нас с тобой теперь появился неплохой шанс пересидеть тут любую ядерную войну». «Да...» «Поговорил бы с Шарком». «А что?» «У него другая точка зрения на ядерную войну». «И вообще, если даже сама Земля уцелеет, пыли будет выброшено в атмосферу столько, что на столетия исчезнет Солнце. Наступит вечная ночь и вечная зима». Замерзать все-таки приятнее, чем гореть, убежденно заметил Цвик. Между прочим, наша фирма приобрела и отель в Манаусе. А это зачем? Манаус привлекает все больше туристов, это первое. Второе, нашей здешней г а с и е н д е нужен опорный пункт. Им ы станет отель в Манаусе. Ну и голова, одни извилины. Не выдвинуть ли тебя в президенты? В американские? Не подойду. Во-первых, я реалист. Во-вторых, пацифист. Вечером прилетел из зоны т е п Линста. После ужина они собрались втроем в комнате Стива. И Цвик еще раз пересказал новости. Тип ограничился лаконичным замечанием, что теперь можно не торопиться с уничтожением зоны. Стив поинтересовался, что слышно о Пенке. Жив! Цвик осторожно сплюнул в пепельницу. но его возят в кресле, паралич обеих ног. Чем же он занимается? Вы не поверите, с в и к усмехнулся. Консультирует японских бизнесменов. Я читал недавно в газете «Американский банкир», что известный экономист мистер а л о и с Пенки приглашен в качестве члена консультативного совета в один из токийских банков. Кроме того, будет консультировать банки Восаки и Нагасаки. Японцы не знают, что делать с деньгами. скривился Стив. «А что вы думаете?» ЦВИК старательно раскуривал трубку. «У них сейчас денег больше, чем у кого-либо. сейфах 50 крупнейших банков наших финансовых воротил сосредоточены ценности примерно на 2500 миллиардов долларов. Так вот, четвертой части этой суммы распоряжаются 14 японских банков». «А мы?» – спросил Стив. «То есть я хотел сказать, американцы». Цвик глубоко затянулся, и его окутали клубы душистого, голубоватого дыма. В иерархии банков Америка сейчас на пятом месте, после Японии, ФРГ, Франции и даже Англии. Если в долларах, в банках Японии около 630 миллиардов, в банках Соединенных Штатов менее половины этой суммы. Странное соотношение. Почему? Очень просто. Японцы модернизировали промышленность. Гораздо лучше работают. Не в пример лучше, чем американцы. И еще не тратят столько денег на вооружение, сколько их тратит новый президент Соединенных Штатов. Это главное. Да. Но мне кажется, не сдавался Стив, никто и никогда не оспаривал, что Америка самая богатая страна. А я разве утверждаю противоположное? Я говорил о ценностях, сосредоточенных в банках. Вопрос о том, куда идут деньги, на ракеты, которые не продаются, или на товары, которые можно продать и надо продать. Я только что из Нью-Йорка. Его улицы забиты японскими, тойотами, хондами, датсунами. В магазинах японская электроника. В Токио вы не увидите такого количества американских товаров. Деньги, когда их много, начинают жить собственной жизнью, приобретают особые свойства, даже особую совесть. Совесть американских денег сейчас заключена в двух словах – антикоммунизм и милитаризм. «У арабов есть пословица», – заметил Стив, – «вглядывайся впоследствия, это оплодотворяет ум». «Как раз то, чего не делает новый президент», – вздохнул с в и к попыхивая трубкой. «Он рядится то в мантию антикоммунистического рыцаря-крестоносца, то в форму морского пехотинца, прущего напрямик, вопреки здравому смыслу. «Однако шованистическая эйфория налицо», – возразил Стив. «Воинственные призывы, десанты, угрозы, ведение переговоров с дубовой позицией с и л ы Разве все это не возрождает ницшанский миф вседозволенности, в свое время развеянный позором Вьетнамской войны? Америка сильна и богата, поэтому вправе диктовать миру свой образ жизни и образ мыслей. Такое многим американцам начинает приятно щекотать нервы».